Глава 16. Ты с ума сошёл русский. Показала, что Макферси аж поперхнулся. Или тебя укусили? Чистый пока. Но слушай сюда. Здесь несколько сотен гражданских и раз в 2 больше зомби. Если Соломон не сподсёт свой лагерь, то этих людей уже никто не спасёт. А я очень постараюсь, чтобы в кошмарах они приходили не ко мне, а к тебе. Ладно, мы отступим. После недолгого молчания пробухтил Макферси. «Но будем рядом. Супер! Удачи вам!» Я отключился. Я по новой обежал крышу. С задней стороны к ангару примыкал небольшой, метров десять в длину домик, на один этаж ниже, а дальше можно перескочить на трубы, которые выведут к вышке. Комфортно там не будет, но шаркуны точно не достанут». Я перезарядил свой арсенал. Не густо. Для АК патронов хватило только на два полных магазина, плюс три с горсткой для пистолета, и для ГМ осталось всего восемь гранат. Надо было больше набирать, но кто ж знал, что так все обернется. Ко мне подошла осмелевшая девушка Пончик и что-то лепеча по-своему показывала то на детей, то на выход на крышу, то на соседнее здание. Потом еще раз на детей и выдала пантомиму, мол, типа, она рубит, а я отвожу, то есть они кидают, а я ловлю. Я прикинул высоту, потом оценил размеры детей и женщин и, в принципе, согласился с ее выводами. Помня, как она лихо схватилась за гранатомет, отдал ей АК запасным магазинам, а её подружке вручил нож. Если зомби прорвутся на крышу, а дверь уже пару раз дёрнулась, то им пригодится. Подскочил к парапету, свесился и довольно мягко спрыгнул на спружиневшую крышу. Отложил рюкзак с гранатомётом и принялся ловить детей. Одна из женщин ловко свесилась и на вытянутых руках вдоль стеночки спускала мне детвору. Получилось с ним так уж и высоко. Метра 2 свободного падения, а там они уже падали в расставленные руки. Первый, второй, третий, на четвёртом наверху послышалась суета и резкие выкрики. На восьмом раздались выстрелы. После двенадцатого успешно приземлённого ребёнка практически сразу рядом со мной рухнула женщина. А мне в руки прилетел автомат, а за ним и девушка-пончик. Я отогнал детей подальше и стал целиться в парапет. Миргнула голова Ширкуна. Затем ещё одна послышались злобные выкрики разъярённой женщины, но довольно быстро всё сменилось на рычание и чавканье. Я обернулся на детей. Молодцы, держатся. Пацан только один, разбазавая сопли, рванул, видимо, хотел помочь, но я подхватил его и потащил к остальным. Переход на трубы был довольно прост для взрослого, но не для детей, и слава богу, для зомби. Метровый прыжок на выступ из сварного уголка, а дальше ещё метр по крупной сетке из арматур до бортика с нормальной площадкой, выполнявшей роль защитного короба для труб. Сколько же я таких сам залазил, пока пацаном был. У нас в городке все трубы над землёй шли. Мы на них каждую зиму грелись, пока как взрослые не перешли в подъезды. чтобы песнями под гитару и игрой в карты жильцов нервировать. Я обратно выдал автомат девушке-пончику, а сам начал перекидывать детей в руки второй воспиталки, уже стоявшей на арматуре. И когда над крышей пронёсся хрип и через парапет начали падать ширкуны, оставалось доставить ещё целую половину детского сада. У зомби страховщика не было Да и нормальная координация, чтобы свешиваться, тянуться и только тогда прыгать, а не падали, что тот шалта и болта, шмякалися крышу, ломая ноги, руки, а в редких случаях и шеи. Не стреляя по верхним, эконом патроны и вей по тем, кто ползёт. Я потряс руками и размял плечи. Детки тут не совсем пушинки. С каждым разом бросок всё тяжелее даётся, а промахнуться очень как не хотелось. Да и во спаталке нужен был отдых. Она чуть не оступилась, когда подхватила собаку крепкого из пцанов. Но мы справились. Пончик довольно успешно отстреливалась по головам ползущих к нам мертвяков, но новые падали уже намягкая, их хромоножек становилось всё меньше. Зато каждый второй довольно быстро поднимался и шаркал в нашу сторону. Я стал помогать, расстреливая тех, по кому промахивались или до кого не успевала добраться девушка, и крикнул ей, чтобы сваливала. Поймал себя на мысли, как сильно мне нравится пистолет Лебедева. Да, пусть это и короченая версия, более борзая и менее удобная, чем полноценная, но все равно кайф. Как сказал один знакомый профи, будто конструкторы реально знали, что и как нужно делать. По крайней мере, под мою ладонь лучше еще ничего не придумали. Мушку еще только поменяю, но здесь все глоковское, а там возможностей и вариантов полны-полно. Долго насладиться мне не дали. Даже в транс не успел войти, как заметил над парапетом, Тощий, непропорциональный руки циркуля и маленькую неубиваемую головешку на плечах, перепрыгнув ждавшей меня девушки, махнул на неё, чтобы двигалась дальше, а сам опять расчехлил гранатомёт. Прицелился и стал ждать. А в момент, когда циркуль показался на парапете, выстрелил в стену и сам поразился эффекту. Частины и крыши обвалились, затянув в дыру не только покот сада циркуля, но и несколько ширкунов. Я погнал малолетнюю толпу по трубам к лестнице на вышку. Дождался, пока все смогут забраться наверх, убедился, что погоня рассыпалась и рядом нет опасности, а воспитательницы могут закупорить люк, через который дети выбрались на остальную площадку. Забросил им боклажку с водой, помахал рукой и заскользил вниз по трубам. Ничего, они местные, не мороженая, растаять до прихода помощи не должны. А мне нужно дальше ускоряться. Я добежал до стоянки старых автобусов, увернулся от зомби, выпавшего из подспущенных почти вроших в землю колёс. но ног у него не было, лишь два обгорелых уголька, а вот пройти было хоть отбавляй. Как безногая ящерица, виляя всем телом, зашуршал, опираясь только на руки. Я использовал его как трамплин и забрался на крышу автобуса. Побежал, перепрыгивая с крыши на крышу, вскарабкался на очередную связку труп, выросших над дорогой, и осмотрелся. пристани не подойти, прямо не за холостя африканская, а сочинский городской пляж в разгар сезона какой-то. Вода аж черная от плеч и голов бултыхающихся людей, а на берегу еще большая очередь из агрессивно настроенных зомби, которые ждут не дождутся, пока купающиеся начнут выходить. Совсем рядом вход в подземные тоннели, возле которых положили довольно большую толпу шыркнув, но последние минут 15 выстрелов оттуда не слышно. Наконец началась пальба со стороны центрального входа. Прям концерт целый устроили. Почти без остановки долбят крупнокалиберные пулемёты, перемежаясь массовыми одиночными залпами. Я так и представил, как люди Саламона выстроились в две шеренги и под команду "Пли" одни становятся на колено, вторые дают залп, а потом меняются. В принципе, неважно, как они это делают, главное, что на конец здесь. Вадик, приём. Я вызвал МЧСника. Предложение забрать меня в силе. Угу. Надо только рефить, где и как. Помнишь, мы вас как-то с грузом у трубы возле речки забирали? Да, мы их в той те рядом. Он заболчал, с кем-то советуюсь. Минут за 10 будем там. Дефётку откроем. Стой, не гони. Вы когда там были, там тупик или были ходы на территорию базы? Я спросил и услышал какую-то возню на той стороне. Космос, привет. Это Саня. Послышался громкий голос. А потом опять возня, и уже тише. Да отвали ты, сам всё объясню. Рад слышать, как нога нормально. При встрече расскажу. Проход там был, и мы даже немного по нему успели продвинуться, пока на местных не напоролись. Я там растяжек на память им понаставлял. Если так и не убрались, то будь осторожен. Короче, запоминай. Саня рассказал всё, что помнил. ориентиры, повороты и собственные ловушки. Я же попытался прикинуть и сопоставить расстояние и направление, которое нужно пройти. Максимально приблизился ко входу в подвальное помещение, используя трубы, крыши, лестницы, всё, что позволяло держаться от зомби подальше. Спрыгнул на землю в метрах 15 от входа, на самой границе расстрелянных шаркунов. подкрался к широкой лестнице и стал медленно спускаться по трупам. Сильно они тут зарубились, почти на каждой ступеньке в два слоя, либо порубленные ширкуны, либо погрезанное мясное. А в углу, где гладкий пандус для тележек, так горка тел вниз скатились, перекрывая проход. Оружие тоже хватало, перепачканное в крови и гнили. Сломанная и сильно устаревшая по текущим меркам, я заметил несколько мусинок: сломанную двустволку, которая под конец использовалась как обычная дубины. Были и топоры с тяпками, но я позаимствовал только лом. Дальше шёл как по льду, ну или как по болоту, тыкал вокруг себя ломом, пробивая подозрительные черепушки. Внутри обнаружилось нечто типа баррикады с бойницами. Свежевозведённая кирпичная стена с бойницами, и перед стеной, и за ней также лежали трупы. Последний нашёлся метрах в 20 глубже по коридору. Лежал лицом вниз с разорванной шеей и спиной. Я приложил соломом покровавля до затылку на случай, если он обратится. Глукий звук удара о пол разнёсся эхом по коридору. Где-то там дальше слышался гул генератора, скрежет, будто кто-то тащит лом по бетону, и стук, так сильно похожий на долбёжку зомбированными лбами о стену или плитолоку. Света маловато. Генератор явно не справлялся. Обычные голые лампочки под потолком горели через одну, периодически моргая. Где-то на границе света послышалось рычание. Я замер. прислушиваясь и изучая обстановку. Дальше вглубь уходили только кровавые подтеки, где-то капли, но в основном характерные для шаркающих ног разводы. Как-то зябко, воздух спертый, со вкусом плесени, вдруг показавшийся такой мирной и родной, но стоило только к ней привыкнуть, как в нос опять полезли все оттенки мяса. От сырого с кровью да подгнившего и заветренного. Может и не так много людей там на пляже. Полоса света, падающая с улицы, вдруг пересекла неровная тень, и я, сместившись к стенке, поторопился вперёд. Как назло, никаких нормальных указателей или удобных цветных линий, как в лаборатории у Глобалов, даже план эвакуации не повесили. Всех ориентиров только кровавые разводы на земле да шорохи и скрипы. Я выбросил лом, добивать им удобно, а махать и тяжело и чревато зацепиться. В левой руке пистолет, вправой покрутил томогавком, разминая кисть. Первый шаркун объявился неожиданно, буквально выпал из темного переулка. Сделал шаг, запнулся и попал под удар топором. За ним выскочили ещё двое. Первому я перерубил руку и развернул его на соседа. Чуть присел, выстрелил в окажанную морду и сразу же во второго через осевшее на пол тело. Грохот от выстрелов оглушил, а потом эхом помчался по коридорам, через мгновение вернувшись волною рыка и топота. Раунд. Я потряс головой, Сверился с внутренним компасом и сгонял в коридор, откуда вышли мертвяки. Ну пошлем им, блять. Скрываться смысла уже не было. Я побежал, перепрыгивая через какие-то ящики, обходя открытые двери и стреляя во всё, что казалось подозрительным. Наверняка здесь полно всякой полезной утвари. Может, есть и оружие. Но скорость единственное на что я реально рассчитывал. Я пробежал несколько перекрестков, видел еще один выход на улицу, судя по всему, где-то в районе горящих резервуаров. Не считая дыма, пройти там можно было спокойно. Там хорошо, но мне туда не надо. А вот куда надо, там мнется небольшая толпа зомбаков. Пришлось менять маршрут и искать следующий поворот. Но за поворотом... На перекрёстке я увидел пригунов. Тусклая лампочка, светившая за углом, ломала монстрам всю тактику засады, бросая тень от двух гибких мускулистых тел с неестественными черепами. Те днезадёргались через секунду после того, как я замер и спрятался за большим туристическим чемоданом, стоявшим возле одной из дверей. Я стащил рюкзак, уже намереваясь браться за гранатомёт, Но задумался, что будет после выстрела, смогу ли я забрать двоих и смогу ли я вообще потом пройти. Тихонько поковырялся выскивая хоть что-нибудь, что может помочь, и натолкнулся на жестяную банку с кофе. Взвесил её, чуть больше половины, но слишком лёгкая. Скрыл, наслаждаясь резким запахом с оттенком карамели. прям космос какой-то посреди всей этой трупной плесени. Положил внутри несколько патронов. Жалко, конечно, но если не прорвусь, то они мне не пригодятся уже. Закрыл, чуть отодвинулся от чемодана, размахнулся и как можно дальше запульнул банку мимо прыгуна. Сработало даже лучше, чем я ожидал. Жестяная погремушка врезалась в стенку в метрах 15, дальше за перекрёстком, отскочила от стены и подпрыгивая и грамыхая, скрылась в темноте. Мутанты среагировали моментально, толкая друг друга, выскочили из-за угла и в два прыжка набросились на банку, прямо как собаки с мячиком, отбрасывали её дальше, огрызались и продолжали погоню. Я тоже рванул, правда, не так быстро и не так эффектно, а сперва вообще всё ещё на корточках, толкая перед собой чемодан на колёсиках. Но как только открылся перекрёсток, я побежал уже по-настоящему. И первое время даже довольно тихо, пока не сбил ящик с пустыми бутылками. За спиной послышался обиженный вопль, что-то среднее между рычанием и визгом. Я ускорился, нёсся вперёд, обрушивая за спину всё, что попадалось под руку. Шкафы, ящики, не пойми, откуда взявшуюся в подвале гору старых покрышек, ещё подпрыгивал, разбивая лампочки. Притормозил только, вспомнив слова Сани про растяжки. Узнал по описаниям помещения, до которого они дошли и где сцепились людьми Соломона. Быстро осмотрелся, Оглянулся чуть успокоившись, что не вижу прыгунов, хоть и слышу рычание и крушение моих баррикад. Дальше пошёл аккуратнее, перестал выключать свет и постоянно смотрел под ноги. Метров через 30 и два поворота стало понятно, что бандиты здесь всё же прибрались. Но осознание того, что это нужно сделать, пришло к ним через боль и страдания. Я нашёл место, где недавно сделали ремонт, а за следующим поворотом, возле раздолбанной бетонной стены, натолкнулся на пустое ведро с мастерком и банку с краской. Даже порядок навели. Отмыли стены от крови, и вот только до кровавых пятен на потолке не дотянулись. Саня, приём. Надеюсь, рация здесь добивает. Саня, приём. Ответь космосу. Я выхожу. Приём, повтори. Рация хрипела и прожёвывала части слов. Прерываясь. За спиной послышался скрип когти и грохот перевёрнутого ведра. Чёрт, это практически рядом. Я припустил, споткнулся сам о какую-то железку, с грохотом отлетевшую в стену, оглянулся и стал палить в несущейся до меня силуэт. Громко, слишком громко, В узком коридоре по ушам ударило так, будто прыгун уже лапой дотянулся. А ему хоть бы хны. Узки мясо летят во все стороны, а его только на метр отбросило. И то только, чтобы вперёд выскочил второй. Саня! Я набегу, тебе бил рацу, веля от стены к стене, чувствуя, как дрожит воздух. От пока косых замахов преследователи. Вадик! Уха, раз уж до приём, я подныжал. Что, куда, пофиг, главное, что наши там. Уже появились отблиски солнечного света, чувствовался запах тухлой воды. Я прыжком вывернул на очередном повороте, оттолкнулся от стены, чтобы не терять скорость, и, выжимая последний воздух из легких, бросился в сторону яркого света. Как и обещал Вадик, решетка была распахнута, но их самих я не видел. За спиной послышался удар о стену, хриплая возня не вписавшихся в поворот прыгунов. Мне оставалось меньше метра до полосы яркого света — Когда кактистая лапа слоснула меня по рюкзаку, я дёрнулся. Вместо того, чтобы задержать меня, удар будто придал ускорения. Я выскочил из тоннеля, в два шага перескочил дорогу до речки и, задержав дыхание, прыгнул в воду, разворачиваясь в полёте и скидывая пистолет. Тёмное село, отлитящее за мной мутанта, заслонило солнце. Я успел сделать два выстрела куда-то в тёмную область, но краем глаза видел, что кактистая лапа монстра несётся ко мне сбоку. А потом голова прыгуна дёрнулась, мне в лицо брызнуло какой-то мерзостью, и в этот момент я рухнул в воду. И последнее, что услышал через толщу воды, как заработал пулемёт.